Что с вами? Бавыкина подняла голову с подушки. Ее глаза тревожно забегали по комнате, с испугом остановясь носиться в занавеске, протянутой от печки к посудному поставцу. Что с вами? Что вы, матушка? Что вы хотите? Не слышу. Там... Там... Ушаков недоуменно смотрел на Бавыкину, которая продолжала шептать и качать головой, не спуская испуганных глаз с поставца. Он встал, тихо приподнял положок. У печи, схватившись за волосы, в забрызганной грязью шинели и высоких дорожных сапогах, сидел понурец наш герой. Василий Мирович. Боги праведные! Что я вижу? А? Да ты нет, Василий! Как? И когда? Отпуск ведь только что послан? Без отпуска. Уходом. Но ведь это дезертирство. Как? Как ты мог решиться? Чего раскудахтался? Как-как? Не какая. нестерпел и все тут. Значит, была причина. Когда приехал? Сегодня ночью. Великолудскими фурлейтами. И не боишься? Не подождал. Ну, как выдадут? Не выдадут. Не все шкаины предатели. А донесут? Черт. Туда и дорога. Офицер нашей ложи масон. Провожал амуницию из метавы. Ну и провез через рогатки в тюках. Ушаков не мог найти себе места. Мирович был для него эталоном. Он превосходил его, Ушакова, нравственным складом и умом. А сейчас казался жалким и ничтожным. Ну и что же теперь? Ведь военный суд. Ведь гибель над головой. А он сидит. Эх, Василий, припомню встречу у Дрезденша. Твои слова о силе воли, о советах разума. С Иисусом на солнце собирался остановить. С пророком Ильей хотел отворять и затворять небо. А не мог выждать из-за границы увольнение в отпуск по команде. Шеклих, ужасно. Эй, убирайся к черту! Советы еще будет не давать. Пропадать, так пропадать. Так и это все ложь и обман. Все подлецы самомерзейшей твари. И ты, Ушаков, первая из них. Понял? Ну, ладно, первая! А во всем свете только одна истина это любовь. Вот, разве впрочем, и она да наплевать? Хоть бы скорее этому решение. Конец. Успокойся, друг Василий, Ну, успокойся. Объясни лучше, как это случилось. А с предметом своим? Хоть сегодня встретишься. Я видел ее. Девица отменно достойная. И, вероятно, ждет не дождется. А уж отсюда, Вася как-нибудь в столь необычайной факции постараются тебя спасти сильные друзья. Мирович взглянул на Бавыкину и Ушакова испепеляющим взором и презрительно зевнув, ничего не ответил.